Глава 16. Эпилог. Прошел год. Моя фирма выстояла в бурях экономических разборок, но я из нее ушел. Я теперь работаю у Григория Семеновича, среднего сына Семена и Нины, в качестве руководителя отдела. Тоже коммерческого, конечно, но коллектив практически весь верующий. Во все церковные праздники выходной, а главное, атмосфера на фирме очень доброжелательная. И платит мне Григорий Семенович существенно больше, чем на прежнем месте. Это, говорит вам, пособие за многодетность. А Ирочка моя не работает, сидит с детьми, их у нас пять. Все усыновленные из Стэнского детского дома. Стёпе пять лет, Леночке четыре с половиной, Машеньке три с половиной, Кирюше два и один месяц, а Юлечке ровно год. Как мы их усыновляли? Отдельная песня. Но адвоката Лиду, духовное чадо отца Флавиана, я хотел бы иметь рядом и на страшном суде. Помогает Иришке с этой аравой мать Евлампия, монахиня, духовное чадо отца Флавиана. бывшая воспитательница детского сада. Справляются. Квартиры наши мы сменяли на съезд. Теперь у нас четырехкомнатная в Митина. Пока хватает, дальше как Бог даст. Венчал нас с Ириной, конечно, сам Флавиан в Покровском. Стол под руководством Нины можете себе представить. В Покровском у нас теперь свой дом. Марфа Андреевна умерла, и не имея родственников, свой дом завещала нам сырой, по благословению отца Флавиана. Так что летом моя семья дышит свежим воздухом, и детки причащаются каждое воскресенье. Ну вот и все, наверное. Да, чуть не забыл. Я уже дважды чистил большое паникодило перед праздниками. Покровская. Август 2003 год.